Глава 14 Аптека Лавердиера в Касл-Роке была больше, чем просто аптека. Другими словами, мысль о том, что это была аптека, приходила только потом. Это как если бы кто-то заметил, что в последний момент, как раз перед церемонии открытия, одно из слов на вывеске «все же была аптека», что кто-то только подумал сказать кому-то из управления компании что они не досмотрели не исправили ошибки на вывеске чтобы она читалась более просто и аккуратно супер магазин laверьера супер аптека laвердиера была чем-то большим чем любой другой дешевый магазин последний настоящий дешевый магазин в городе был магазин дэна франклина представляющий собой длинную тусклую комнату с жалкими усиженными мухами-шарами, свисающими на цепях над головой и мрачно отражающимися на скрипучем, навсегда навощенном полу. Он испустил дух еще в 1978 году, чтобы уступить место видеосалону, где по вторникам не достигшие 20 лет не допускались в заднюю комнату. Лавердьер вмещал в себя все, что и старый Бен Франклин, Но товары здесь просто купались в беспощадно ярком свете флоресцентных полосок, которые придавали каждому товару, имеющемуся в ассортименте свой собственный лихорадочно-блестящий вид. «Купи меня!» — казалось бы, кричал каждый предмет. «Купи меня! то ты умрешь! Или твоя жена, или дети, или твой лучший друг, а, возможно, и все вместе. Почему?» «Откуда я знаю? Я просто-напросто безмозглый предмет, лежащий на полке. Но разве это не то, что надо? Ты же знаешь, что да, поэтому купи меня прямо сейчас!» Здесь имелся пролет с приборами, два пролета с товарами для оказания первой медицинской помощи и лекарствами от всех болезней, пролет с видеокассетами, с записью и без. Там имелся длинные стела с журналами, которые сменялись книгами в мягком переплете, разнообразными зажигалками, под клавишной кассой и разнообразными часами под другой, третья касса скрывалась в темном углу, где работал в тени фармацевт. Конфеты и сладости заняли весь пролет, предназначенный для игрушек. Игрушки не только вернутся туда, но и займут еще два пролета к тому времени, когда Халлоуин — праздник на короне Дня всех святых плавно перейдет в Рождество. И как что-то слишком тонкое и чистое, чтобы существовать в реальности, как немое доказательство того, что существует такая вещь, как судьба с большой буквы. И эта судьба по-своему указывает на существование другого мира, которым папаша почти никогда раньше не интересовался, только если это способствовало выполнению его кошелька, и о котором Кевин Деливан никогда раньше не думал. В передней части магазина, демонстрационном зале, была открыта выставка работ персонала магазина, которая называлась «Осенний фотофестиваль». Эта выставка состояла из корзины, переполненной разноцветными осенними листьями, которые вываливались из нее ярким потоком, слишком, может быть, широким для одной такой корзины, как заметил бы наблюдательный человек. Среди листьев лежали фотоаппараты «Кодек» и «Полароид», среди последних несколько моделей «Солнца» разного рода другие принадлежности, футляры, альбомы для фотографий, пленка, вспышки. Среди всего этого изобилия стояла тренога, роза, напоминавшая машину смерти одного из персонажей Герберта Уэллса, которая возвышалась над кудрявыми развалинами Лондона. Она как бы привлекала всех заинтересованных покупателей к надписи, что на этой неделе они смогли бы приобрести полароиды и аксессуары к ним с большой скидкой 8:30 того же утра, спустя полчаса после открытия Лавердиера, все заинтересованные состояли из папаши Мэрилла и его одного. Он не обратил никакого внимания на выставку, а промаршировал к единственному открытому отделу, где Молли Дурхэм только что закончил выкладывать часы на сымитированные под бархат покрытие витрины. О, О, Боже! Вот старый хрыч, — подумала она и поморщилась. Идея папаши пикантно убить время заключалась в том, чтобы подойти к прилавку, где она работала. Он всегда выбирал ее отдел, даже если там стояла очередь. Она заметила, что он выбирал именно то время, когда к ней была очередь, и купить пакетик табака «Принц Альберт». Это была покупка, которую нормальный человек совершает за 30 секунд если удавалось избавиться от крича за три минуты, она считалась, что хорошо отделалась. Он держал деньги в потрескавшемся кожаном кошельке на цепи. И когда вытаскивал его из кармана, что проделывал с большим усилием, создавал много звона, как казалось Молли, и потом открывал его, кошелек всегда издавал скрипящий звук, и, ей-богу, вы ожидали увидеть трепет Молли, вылетающий оттуда, как в тех мультфильмах о скрягах. В кошельке лежали беспорядочно скомканные бумажные деньги, которые выглядели так, как если бы их уже нельзя было использовать, они как будто были болезнетворными микробами, а под ними находилось серебро. Папаша вынимал сначала 1 доллар, затем защеплял остальные бумажки в сторону одним из своих толстых пальцев, чтобы добраться до мелочи под ними. Он никогда не давал 2 доллара. Ага, это было бы слишком быстро. И поэтому не подходило ему. И затем он проделывал тоже с мелочью. И все это время его глаза были заняты, когда они приключались на кошелек на секунду-другую, позволяя большей частью руками находить нужную монету на ощупь, тем, что медленно блуждали по ее груди, животу, бедрам, и затем в обратном порядке к груди, и никогда не достигали ее лица, даже рта, той части тела, которой интересуется большинство мужчин. Нет, папаша Мерилл интересовалась только нижней частью женского тела. Когда он, наконец, заканчивал, и не имеет значения, как долго это тянулось, Молли всегда оказалась в три раза длиннее, чем на самом деле, и убирался во своясь, и всегда хотелось тут же убежать и принять хороший душ. Поэтому она собралась с духом, надела свою лучшую улыбку, которая должна быть с ней в течение всего рабочего дня, и выпрямилась за прилавком в то время, как папаша приближался. Она убеждала себя. Он только смотрит на тебя. Ребята всегда это делали с тех пор, как ты выросла. И это была правда, но этот взгляд был не таким. Потому что папаша не идет ни в какое сравнение с теми парнями, которые смотрели на ее прекрасную и заметную суперстать 10 лет назад. Отчасти... От того, что он был старый, но не только. Дело в том, что парни, когда смотрят, могут просто смотреть на тебя, но некоторые их меньшинство, кажется, просто ощупывают тебя своими глазами. И Мэрилл был как раз из таких. Его глаза, извивающиеся вверх и вниз по ее переду, пробивая себе дорогу к возвышенности мое тело, и затем соскальзывая и растекаясь по нему, заставляли ее жалеть, что она не одела монашескую робу, Для того лучше рыцарские доспехи. Но ее мать говорила, чего нельзя вылечить, должно быть с тобой, дорогая моли И до тех пор, пока кто-нибудь не откроет способ измерять вес взгляда, чтобы отгородиться законом от тех грязных мужчин, молодых и старых, или пока папаша Мэрил не окажет любезность всем в кастл и не умрет, ей придется примириться со всем этим. Но сегодня ее ждал приятный сюрприз. По крайней мере, так ей показалось. Обычно голодная оценка папашиных глаз была на сей раз даже и непростым покровительственным взглядом. Глаза были абсолютно пустыми. И даже не то, чтобы он смотрел сквозь нее или его взгляд чем-то поразил ее. Молли показала, что он был очень далеко в своих мыслях, что его обычно проникающий внутрь взгляд не достиг ее. А проделав в полпути, Иссяк, как у человека, пытающегося разглядеть невооруженным глазом звезду на другой стороне галактики. «Что вы хотели, мистер Мэрил?» — спросила она, и ее ноги уже приготовились быстро развернуться на каблуках, чтобы достать пакетики с табаком. С папашей она всегда старалась проделать эту процедуру как можно быстрее, потому что когда она тянулась и доставала... Она ощущала его глаза, медленно и озабоченно двигающиеся по ее заду, падая до ног, и затем поднимаясь снова для окончательного зрительного объятия до того, как она обернется. «Да», — сказал он спокойно и невозмутимо, как если бы он говорил не с ней, а с разменным автоматом в бане. «Это было облегчением для Молли. Мне несколько». И затем последовало слово, которое она не расслышала, Либо это просто была тарабарщина. Если это была тарабарщина, подумала она с надеждой, возможно, первые несколько частей сложной сети сточных канав, дампы водосливов, которую сработал этот старый козел против расширяющегося моря одряхления, наконец-то стали рушиться. Это прозвучало, как если бы он сказал «Туфильмако». А этого товара она... Не знала, и они вообще такого не держали, разве что это было название какого-то лекарства по латыни. «Пленку!» — сказал он так ясно и твердо, что Молли осталось даже более чем просто разочарована. Она была убеждена, что он скажет, как в прошлый раз. потому может, это у нее начинают рушиться дамбы и стоки? «Какую вам?» «Полароидную», — ответил он, «две штуки».